Глава 18. Узкий земляной лаз с вкраплениями камней, скреплённый корнями деревьев, за год обратившимся в подобие древесного монолита, вёл ватьму. Чем глубже я спускался, тем шире становился ход, и тем меньше был его уклон. Если в начале пути я лез под углом в 45 градусов и с трудом помещался на корточках в тоннеле, то уже через 100 м я выпрямился, а через 200 смог нацепить любимую тяжёлую броню. Без экс спецкофандра я чувствовал себя голым последнее время. В комплексе с бронерой рокатанс он преврачил меня в микротанк, и это уже столько раз спасало мне жизнь. Изменился не только диаметр тоннеля. Вместо сочащейся влагой торфогрунта вокруг меня смыкался камень. Похоже, подкуп профессорских питомцев закончился, и шёл я уже по давнему проходу, возможно, техническому ответвлению той самой подземки. На это весьма красноречиво намекала кладка, явно искусственная. А через несколько десятков метров проход привёл в явно специализированное помещение, вход в которое проломил для меня толстый корень. Я врубил наш шлемный наплечный вражектор и брони, освещая пространство перед собой ярким светом. Помещение, куда я попал, выглядело как технический тоннель в любой из подземок, увиденных мной в нашем и этом мире. За стенам идут толстые пучки кабелей в гофрах, покрытые многолетними слоями пыли. Сам по себе он представляет собой овальный в сечении проход, выбитый или, скорее, выплавленный в скальном основании с идущим вдоль него настилом, вероятно для ремонтных бригад или роботов. В данном конкретном случае высота была чуть больше трех метров, так что я практически цеплял потолок головой. каждые 10 метров под этим самым потолком висели огромные потолочные плафоны, не работающие из-за отсутствия электричества. Никаких обозначений на стенах, подсказок или указателей. Судя по внутреннему компасу, мне надо было двигаться налево. Примерно в том направлении была крупная узловая станция Избар. Кстати, об отсутствии электричества. Если верить схемам, переданным мне Игоном, До каждых 20 км тут должны быть технические запасники, в которых в том числе стоят и независимые генераторы. Не факт, что хоть один из них запустится, но попытаться хотя бы стоит, потому что если будет ток, то моё путешествие станет сильно проще. У меня есть координаты трёх мест, где стоят ремонтные платформы, предназначенные для восстановления рельс, кабеля и всего, что может быть повреждено на путях. Каждая такая платформа обладала ещё и небольшим экраном, способным разобрать завал на пути несколько побыстрее, чем я своими двумя ручками даже с учётом экзе. О'кей, значит, я определился с планом. Двигаю до ближайшей техстанции и запускаю генератор. Не выйдет, двигаю дальше пешочком. Но надо бы выйти в основной тоннель. Есть у меня одна абсолютно безумная идея, навеянная древним мультфильмом про двух сыщиков. Картинка с велосипедом, двумя обратимыми пилотами и названием студии, выпустившей мультфильм, висела у меня на первом рабочем месте. Там они по рельсам ехали на велике. Хоть и неудобно, но быстрее, чем ногами. Ей возвращаться и изобретать тот самый велосипед из подручных материалов не планировал, тем более, что была более вменяемая альтернатива. У моей машины мощные амортизаторы, технически я должен вполне бодро ехать по тоннелю, главное, чтобы ширины хватило. Более непримечательное путешествие представить себе трудно. Не знаю, за счет чего, но тоннель был абсолютно сух, цел, с потолка не свисали корни растений, тут не пахло, да ничем особым, застарел и воздух и пыль. Все. Броня с каждым шагом поднимала с пола целое облако, потом остающееся висеть в практически неподвижном воздухе за мной. Никаких следов постороннего вмешательства. Сюда реально почти 200 лет не заходил просто никто. Ну или все-таки заходил. У левой стенки, запорошенный куда меньшим слоем пыли, нежели провода, сидел скелет. Очень сложно понять, во что он был одет при жизни. От его шмоток остались только лохмотья. Но среди лохмотьев выделялся лежащий между его ребер металлический предмет, видимо, нагрудная эмблема, или как ардос, когда-то имевшегося головного убора. «Тревожить мертвецов нехорошо, но я не суеверен». И очень любопытен. А еще, судя по слою пыли, он лежит здесь лет так эдак 70, что подразумевает возможное наличие у человека чего-то интересного. Интересное, пожалуй, нашлось сразу же. Умер чувак не своей смертью. Между ребер торчит застрявший наконечник то ли стрелы, то ли дротика. А пол тут был залит кровью, но прошедшие годы практически целиком уничтожили ее, еще и укрыв все той же вездесущей пылью. С шеи свисает жетон армейского образца. К цепочке с ним прицеплен еще и плоский металлический предмет с перфорацией. Ключ от сейфа безразлично охарактеризовала его система. Так, любопытненько, на жетоне нет и ныне, только номер. При попытке аккуратно расстегнуть цепочку, я роняю с плеч скелета череп, и он рассыпается на кусочки с негромким треском. Среди кусочков поблескивает металл. Бинго! Усилитель интеллекта плюс один. Вот прям то, что надо. Хотя подозреваю, что у этих ребят с такими ходили многие из военных, для компенсации того, что они слишком много в спортзале и на стрельбищах торчат. Говорят, есть эпические модули на плюс два инты, но стоят они десятки миллионов кредов. Гор рассказывал, что он такой как-то в галере видел в продаже. Ладно, смотрим дальше. Человек, похоже, крайне непростой. Еще понять бы, откуда он такой сюда пришагал. Стрелами Шрёбер отнюдь не кустарная. Я вытащил наконечник из костей, в которых он торчал, и покрутил в руках, оценивая. Странная, веретенообразная конструкция от извлечения которой ребро рассыпалось в прах. Сделана не из металла, из поликарбоната, что ли, слишком лёгкая. Ладно, это в копилку вопросов, почему он истек кровью от убийства стрелой. О, а в правой кисти зажат голографический рекордер. Похоже, перед смертью мужик что-то записал. Блин, только где бы мне под него взять проектор-то? Это уже 200 лет назад была устаревшая технология, на вроде кассетного плеера. Ладно, и это тоже в инвентарь. Оружие-то есть у тебя, доходяга? Кстати, что там у него за какарда? Может, и про оружие пойму. Да и просто любопытно, к каким войскам относился у нас этот вояка. Это была даже не какарда, а полноценный нагрудный знак с двумя сидящими на планетарном шаре хищными птицами. А парень-то не прост, судя по символике СВР, службы внешней разведки. Проще говоря, именно эти ребята отвечали за шпионаж и подрывную деятельность во враждебных государствах. На одном плече чудом сохранились погоны. Правда, от моего прикосновения осыпались тленом, но разглядеть главное я успел. Передо мной находились останки офицера. Оружие все-таки нашлось, но поставило меня в тупик». В самом начале моих приключений Элмер утверждал, что АМ-оружие — это прототипы, произведенные в одном месте на планете. И вот теперь передо мной лежал еще один образец — АМ-бластер. Из описания. Стреляет с густками антиматерии в магнитном поле. При соприкосновении с любой твердой поверхностью магнитное поле разрушается, выпуская антиматерию наружу. Игнорирует броню. Урон 800. Зарядов 13 из 13. 13 выстрелов. Не такая уж и роскошь, вот только игнор брони подкупает. А ещё тот факт, что парень прихватил с собой ещё пару магазинов, и выглядели они универсально. Пожалуй, в одной из моих пушек можно было бы вставить, а значит, где-то налажено серийное производство. Опытный образец бессмысленно унифицировать под остальное оружие. Где же ты их взял, мил друг? И нет ли там ещё Эту пушку однозначно забираю и сразу же нахожу ей применение, монтируя на место уничтоженного в прошлых боях собрата в плечевой слот. Итак, куда же и откуда же ты шел? И самое главное, что ты вообще тут делал, шпион и разведчик? Непонятно. Ладно, покойся с миром, если повезет, я разгадаю твою загадку. Нет? Ну, будет в инвентаре болтаться очередной бесполезный девайс. Кстати, буду останавливаться на отдых. Надо бы поковырять инвентарь и почистить его от всякого хлама. Иду дальше, и метров через 120 утыкаюсь в развилку. Технический тоннель идёт прямо, а направо от него спускается лестница, ведущая ниже вправо, почти что в перпендикулярном направлении к коридору, которым я шёл. Пройти по прямой я всегда успею, так что выбор однозначен. Лесенка. Десяток ступенек, площадка, ещё десяток На площадке, кстати, замечен след крови на металлических перилах, так что офицер явно пришёл отсюда. Вряд ли тут ещё кто-то мог оставить следы крови на металле. Или информация Игона об этих тоннелях сильно устарела. После второго лестничного пролёта был третий, и только спустившись по нему до самого конца, я наконец-то попал в основной тоннель. Высотой метров 15, восьмиугольного сечения, он был абсолютно цел. Стены, выложенные плиткой, так и сохранили свой первозданный вид. Кроме того, он был также абсолютно пуст, если не считать вездесущей пыли, и что куда важнее, ограничен. Я видел стенки и справа, и слева, так что и пройти толком некуда. Возможно, где-то скрывались технические двери, но искать их времени не было. Что ж, значит, придётся возвращаться наверх. Поворачиваю в направлении севера и перехожу на лёгкий бег. Время и впрямь надо экономить. Для спасения людей осталось 15 местных суток, чего с учетом необходимости вернуться на базу ССГ могло и не хватить. На ходу прикидываю, чем богат. К винтовке осталось пять с небольшим тысяч выстрелов. Вроде как не стреляло много, но то тут, то там, то прикрытие, так они и уходили. Значит, винтовку надо менять и на что-то более мощное. Еще надо где-то добыть пулемет в слот встроенного оружия правой руки. Сейчас там разместился гранатомёт Дималишер, но у меня к нему всего 12 выстрелов, и где взять ещё, я не представляю. Кондраты и его ребята закупались у себя на севере, в Нортране. В общем, для финального боя я не готов от слова совсем. Оружие говно или безбый комплект. Зато есть специализированная боевая химия. В крайнем случае, устроить с врагов отбивную молотком. Не в первый раз, особенно если бахнуться той дрянью, что на 2 пункта поднимает силу. Я вообще буду машиной смерти. 11-мот его значение характеристики. Это плюс 220% к урону, это позволит, я даже не знаю, пробить этим молотом на вылет тяжёлого боевого робота. Тем временем размеренный бег без препятствий пожирал километр за километром, и пока что никого живого не встречалось. С другой стороны, а что могло? Кучек скрементов нет, мусорных куч тоже нет, но они будут только в притык к поселению. Но все же в тоннеле было влажно и ощущалось движение воздуха. Похоже, что где-то было или обрушение, открывшее путь наружу, или же работающие спустя 200 лет систему вентиляции, что маловероятно. А раз так, то имеет смысл готовиться к бою. Я практически на 100% уверен, что столь удобные тоннели уже плотно обжиты какими-нибудь аборигенными тварями, которые вряд ли пропустят меня мимо. Жаль тратить время, но вдруг генераторы где-то здесь. или оружейные запасы, я-то своей толком после боя так и не восстановил, так что «оп-па-па». Задумавшись, я не заметил, как всю систему рельс и дорожек между ними покрыла вода, которая практически с каждым шагом поднималась все выше. И вот сейчас, когда внезапно закончилось полотно бокового технического прохода, я с размаху полетел в эту самую воду, мгновенно погружаясь под весом «Экзе». Плохо было ещё и то, что я не сразу активировал изоляцию шлема, и сейчас внутрь доспеха лилась вода. И чем же была наполнена чёртова вода? Разумеется, диким количеством водорослей и зеленухи. И индикация сообщает, что я уже заражён. Блин, непланово. Придётся вводить себе сыворотку. Но сначала всё-таки пересечь это чёртово болото. Где-то слева почудилось движение под водой, и я всмотрелся повнимательнее. Что за дрянь может выжить в столь агрессивной среде? И вряд ли это были космы водорослей. Движение повторилось, только теперь существо с разгона приблизилось и ударило меня хвостом. Не знаю, как это тут выжило, но факт. Панцирный фитоморф 190 уровня нанес мне даже через броню сотню урона и свалил в муть. Прожекторы тут и не спасали, уж больно плотной была взвесь всякой дряни в воде. А им пушка тоже отпадала. Бесполезно потрачу заряды. Импульсники в водной среде тоже низкоэффективны. Межтем, тварь возвращается, явно собирается оторвать у меня ещё сотню другую хитов. Попробуем самое удобное под водой вибронож. Мелкий, юркий, с самой высокой скоростью атаки. Тварь приближается, явно рассчитывая повторить успешную атаку с разгона. Шансы у неё есть. Покрытая роговой броней голова с маленькими глазками и сильно выступающим клином в верхней челюсти, веретенообразное мощное туловище, закованное в покрытую пластинками костную броню. На кончике хвоста оружие типа костяной булавы, все плавники тоже заканчиваются острыми режущими кромками. Короче, торпеда с лезвиями, а не рыба. И вот это вот всё со всего маха. Не размениваясь на финты и обманные действия, врезается мне в грудь. Вернее, оно планировало сделать именно так, но я с этим оказался не согласен. Так что в последний момент, уворачиваясь, пропуская рыбину рядом и попутно пытаясь воткнуть нож, а вот эту вы безуспешно. Чешуя плотная, скользкая, да и сопротивление воды всё же мешает. Или не сопротивление, а банально разница в уровне. До сих пор удавалось обходить это ограничение, но, похоже, сейчас тактику обмана игровых условностей я избрал неверную. Тогда попробуем по-другому. Тварь вновь приближается для атаки. На этот раз она явно решила откусить себе кусочек вкусной брони от этого странного человека, попавшего ей на обед. Поэтому вместо тарана она заходит сверху и раззявив пасть с редкими, но стрёмно выглядящими зубами, явно планирует ей от меня что-нибудь отхватить. «Я дожидаюсь, когда пике закончится уже привычным ускорением в последнюю секунду и пихаю ей между зубов целиком свою руку в броне. По идее, мгновенно ее не разжевать даже такой твари, а у меня появляется возможность выпустить в нее все 50 зарядов импульсного пистолета с ослаблением урона на 30%, а не на 70, как при прохождении сквозь воду. Боль, правда, адская». Броня прокушена моментально, отвари только того и надо. Вцепляется как бульдог мутанта, начинает вгрызаться дальше. Я мысленно зажимаю спуск, и внутри фитоморфа как будто заработала система создания пузырей в ванне. Вот только цифры урона не впечатляют. 30, 30, 50 это крит, 30, 30 и того 1800. И это только четверть. Четверть, за которую я заплатил куском доспеха, падение моего столба на пять сотен хитов и целостностью брони. Теперь в нее с каждым мгновением заливалось все больше и больше воды, и это грозило уже через пару минут стать проблемой. А тем временем монстр явно не планирует отцепляться от меня. Ладно, надо заканчивать с этим. Втыкаю в его глазницу ствол своей винтовки и выпускаю магазин». На такой дистанции от меня реалистичность уже работает, особенно в сочетании с куровьем, так что череп твари разлетается в куски. Нельзя под водой получить 30 кинетических и гидроударов о внутри череп и остаться живым. Учи физику, земноводное. Всё, свои почти 100.000 опыта я заслужил как и страны трофеи в виде бронированные пластинки панциря. В игру что, начали добавлять крафт, а я пропустил? Ладно, всё пригодится. куски брони отправляются в инвентарь, а я отталкиваюсь от оседающей на дно туши, пересекаю за пару минут этот зелёный бассейн и вылезая наверх по гнутым кускам ферм, поддерживающих дорожку.